Простые и составные союзы. Союзы, состоящие из одного слова, простые, например. И, а, когда, если. А состоящие из двух и более слов, составные, например. Потому что. Не только, но и. Так как. Как будто. Запомни написание составных союзов от того пробел что, вследствие пробел того пробел что, в силу того что, пиши в четыре слова, благодаря тому что, пиши в три слова. Союзы сочинительные и подчинительные. Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного предложения, которое называется сложносочиненным. Подчинительные союзы связывают простые предложения в сложном предложении которое называется подчиненным. В таком сложном предложении одно подчинено по смыслу другому. То есть от одного предложения к другому можно поставить вопрос. Запомни написание подчинительных союзов. Чтобы, для того чтобы, три слова. С тем чтобы, три слова. Затем чтобы, два слова. Сочинительные союзы. По значению сочинительные союзы делятся на три группы. Соединительные и, да, в значении и, не только, но и, как, так, и. Противительные, а, но, да, в значении но, однако же, зато, разделительные или, либо, то-то, не то-не то. Части некоторых составных союзов, как, так, и, не только, но и, не то-не то и других, находятся при разных однородных членах или в разных частях сложного предложения. Запятая ставится перед второй частью таких союзов. Я на руках не то уели, запятая. Не то у матери родной. Подчинительные союзы. По значению подчинительные союзы бывают причинными. Потому что, от того что, так как, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что и другие. Целевыми, чтобы, чтоб. Для того, чтобы, с тем, чтобы и другие. Временными, когда, едва, лишь только, пока и другие. Условными, если, если бы, раз, ли, как скоро и другие. Сравнительными, как, будто, словно, как будто, точно и другие изъяснительными, что, чтобы, как и другие. В сотый раз я пожалел, запятая, что не родился художником, предаточное, изъяснительное. Ямщики подвязали колокольчики, запятая, чтобы звон не привлек внимания сторожей, предаточная цели. По синим волнам океана, запятая, Лишь звезды блеснут в небесах, запятая. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Предаточное времени. Предложение с изъяснительным союзом. От первой части сложного предложения ко второй можно поставить вопрос косвенного падежа. Старик назвал мне ветер и следил, зачем? чтобы я правильно записывал название. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, чтоб, зато. Внимательно прослушай правила. Союзы также, тоже, чтобы, чтоб, зато пишутся слитно. Союзы также, тоже, можно заменить союзом «и». Союз «чтобы» – составным союзом для того «чтобы». Союз «зато» – союзом «но». Союзы также. Тоже, чтобы, зато. Следует отличать от сочетаний. Также. Наречие с частицей пиши раздельно. Тоже, чтобы, Местоимение с частицами – пиши раздельно. Зато предлог и местоимение – пиши раздельно. В этих сочетаниях частицы же, Б могут быть опущены или переставлены на другое место. От предлога к местоимению в сочетании «зато» можно поставить вопрос «Я спрятался за то дерево». «Я спрятался за какое?» за то дерево также наречие с частицей пиши раздельно как час назад свистел ветер отец также взял удочки также союз пиши слитно сравни все народы мира хотят чтобы союз не было войны чтобы местоимение с частицей мне почитать о природе Можно так. Что мне почитать о природе? Наш класс тоже, союз, пойдет в музей. Можно так. И наш класс пойдет в музей. Мы обнаружили в горах тоже местоимение с частицей, озеро, что и геологи. Можно так. Мы обнаружили в горах то самое озеро, что и геологи. Я также, союз. Буду учиться в институте. Можно так. И я буду учиться в институте. Я сделал это так же, наречие с частицей, как и он. Можно так. Я сделал это так, как и он. Мал золотник, зато союз. Удал. Можно так. Мал, но удал. Мальчик убежал, зато союз предлог и местоимение, здание, убежал за какое, за то.